Глава 10 Мой тихий, едва различимый призыв о помощи был услышан. Да еще как! Обычно так ярко реагирует жена, когда у мужа тренькает телефон с оповещением, что на карту пришла зарплата. Не знаю, каким образом себя мотивировала нечисть, но мои домашние ворвались в противостояние с Кикимрой, что называется, с двух ног. И надо отметить, что верховодил сражением Григорий. Ну вот уж чего я никак не ожидал от беса. Он бешено вращал глазами, кричал нечто нечленораздельное и стегал противницу ветвями Ивы. А последний это, надо отметить, очень уж не нравилось. Не любила она такие игры. Да и стоп, слова не знала. Кикимора откинула беса спиной на журнальный столик, тот к весу Григория оказался почему-то не готов и рассыпался в мелкую крошку, что совсем не остановило беса. Он кинулся обратно на врага с еще большим остервенением. Правило «каждой нечисти по своему дереву» сработало и здесь. Книжки в подворье не обманывали. Кикиморы так не любили ивы, что аж кушать не могли. Нынешние тетеньки а это, несомненно, пусть и очень давно была женщина, Орка явно не понравилась. Видимо, она оказалась из тех, кто любит ласку и нежные прикосновения. А Гриша начал сразу с режиссерской версии 50 оттенков серого». Что удивительно, Бес так активно подошел к процессу избиения Кикиморы, что чёрту даже подступиться было некогда. Митька сначала тоже решительно подлетел к нечисти, но теперь задумчиво стоял, изредка взмахивая рукой с прутьями и тут же опуская ее. Я же, как только от моей шеи убрали не самые нежные руки, вот в проктологе Кикиморе точно подаваться не надо, сразу понял, что нужно делать. Приподнялся на локтях, затем сел и накинул сеть на копошащуюся кучу. без замер, а вот Кикимара заверещала так, что кровь в жилах застыла. Я даже задумался, а не вызовет ли кто из соседей полицию? Не то чтобы я опасался чужан, просто... Видимо, сознание еще не до конца перестроилось, и я предпочитал избегать всех неприятностей, связанных с властными структурами. Бес проворно выпутался из сети, победоносно встав возле нечисти, разве что ногу на кикимору не поставил, но выглядел так, будто позировал для картины во всю стену. Ему бы еще треуголку. А вот нечисть билась в сети, все больше запутываясь, почти как рыба, и продолжала верещать, словно ее резали. Я не выдержал, схватил ее и дернул на себя. «Ну-ка, прекрати орать!» И надо сказать, когда Кикимора не пыталась меня убить, а опасалась за собственную жизнь, то выглядела очень даже... неплохо, что ли. Не думал, что когда-нибудь скажу такое о нечисти. Но взгляд у нее оказался человеческий, вполне вменяемый. Да и лицо обычное, худое, вытянутое, разве что нос немного длинный. Я к тому, что по облику Кикимора была вполне рядовой чужанкой. Ее бы отмыть, ногти подстричь, да чуть подкрасить, научить следить за осанкой, от простой женщины не отличишь. Нет, я интересовался не с той целью, с какой обычно бес наводил справки про всех, кто не являлся мужчинами. Думаю, Гришу бы даже все эти современные гендеры не смутили. Я изучал ее, скорее, с исследовательской позиции. Хотя не о том я сейчас все. «Надо главную проблему решить». Я подтащил связанную кикимору к дивану и усадил. Развязывать пока не торопился. «Основное правило искусства — шибари. Если женщина не просит остановиться, можно продолжать. Кикимора же лишь орала. Ничего члена раздельного я пока еще не услышал». «Как ты понимаешь, если мы тебя до сих пор не убили, то делать этого не собираемся», — сказал я. «Если ты сама дурить не начнешь, поняла?» «Поняла». Голос Кимры неожиданно оказался звонким, будто горный ручей. «Ничего себе! Я ожидал какой-то прокуренный контральта, типа семь дней и все такое. В общем, хозяин этого дома очень недоволен, что ты подселилась и теперь здесь живешь. «Так я не подселялась». «В смысле?» — не понял я. «Я тут всегда жила? С того самого времени, когда хозяйка привела?» «Минуту. У меня голова шла кругом». «Получается, Лада, которая рубежница, твоя хозяйка?» «Да». При этих словах глаза Кикиморы наполнились слезами. «Ага, значит, с хозяйкой у нее были теплые отношения. Что вообще-то нонсенс». «Но ты же... Кикимора. Твоя задача вредить и...» «Глупости», — всхлипнула нечисть. «Просто судьба у меня такая. За что не возьмусь, все из рук валится». «Но я ведь не злая!» Вот и хозяйка говорила. «Марфуша, не переживай, перемелется, мука будет. Главное, руки не опускать». «Не знаю, что меня больше выбило из колеи. Что Кикимора оказалась неплохой нечистью? Или что ее звали Марфуша?» «В смысле Марфа?» «Дела!» — растерянно протянул бес. «Первый раз слышу, чтобы рубежники Кикимор в помощники брали». «Прежде и черти особо никто не жаловал», — подал голос Митька. «Если бы не ты, дяденька, меня бы и дальше большак тумаками кормил». «Охренеть!» — выдал я экспертное заключение. «Получается, ты просто страдаешь после смерти своей хозяйки, а Леопольд ни при чем?» Кикимора кивнула, всхлипнула и все же не выдержала. Разревелась. А мы стояли рядом с ней, смущенные и растерянные. Не так должна была закончиться эта встреча. В моей голове мы, такие бравые ребята, залетали в дом и освобождали несчастного чужанина от зловредной нечисти, стигали ее прутьями, гнали до ворот, насмехались и все такое. М да уж», — заключил я, — «и что теперь делать?» «Вот все-таки язык мой, враг мой, а слишком развитая эмпатия до добра не доведет» потому что только я задал риторический вопрос, как получил самый прямой ответ. «Рубежник, а возьми меня в услужение», вдруг подняла голову Кикимара, сразу перестав плакать. Как-то чересчур резко, будто бы даже наигранно подняла голову. Нет, я правда говорил, что из двух женщин, одна из которых постоянно намекает, а другая говорит прямо «предпочту вторую», но не так же сразу. Вот бес был более категоричен. «Только Кикимор в доме не хватало. У нас там налаженный быт, каждый своим делом занят. А ты чего делать будешь?» Правда, Кикимора не обратила на своеобразное вето Григория никакого внимания. Она будто почувствовала мое сомнение, поэтому не отводила от меня взгляда, словно гипнотизировала. «Нет, я понимал, что такого не могло быть. Все-таки не русалка. Однако на нечто подобное оказалось похоже». Мить, как слову, молчал, воздержавшись в этом негласном голосовании потому что его судьба во многом оказалась похожа на судьбу Марфы. В смысле, приютили черта, когда делать этого не должны были. «Не можешь в услужение взять, хотя бы на время приюти», продолжала она ковать железо, пока горячо. «Да я не просто так. От хозяйки остались вещи какие-то, деньги. Чужанину они ни к чему, а тебе могут пригодиться. Там есть и вовсе редкость, какой любой кощей порадуется». Вот теперь мое внимание было окончательно привлечено. «Да и не только мое. Бес тоже навострил уши, явно готовый сменить гнев на милость. Потому что где деньги, там и алкашка. Логика простая и безотказная». «И что за вещи?» — спросил я. «Развяжешь, скажу». «Ага, сейчас!» — взъерепенился Григорий. «Снова драться полезешь!» «Так ты же хозяина своего защитишь. Ты же вон какой сильный!» «Я такой!» — легко согласился бес. Еще храбрый и скромный. И лупил я тебя в полсилы. Все же женщина. Понятия имею. Ты, кстати, вообще одна? Или какой-нибудь хмырь к тебе ходит? Так, Гриша, не в ту степь уехал, сказал я. Давай заключим договор. Мы тебя развязываем, а ты не убегаешь, не пытаешься нам навредить или убить. — Куда же я убегу из своего дома, рубежник? — удивилась Марфа. — Но если тебе так станет спокойнее, то давай. И меня, кстати, Матвей зовут. Будем знакомы. Григорий к твоим услугам!» Встрял бес, радостно улыбаясь. Вот удивлялся я своему приживали. Как только тот понял, что ситуация изменилась, и мы вроде как начали торговаться, сразу сменил гнев на милость. Потому что Кикимра, какая не есть, а все же женщина. И именно ее Григорию только и не хватало. Я вот, к примеру, так до конца не понимал. Бес с Кикимрой могут, как бы это сказать помягче, взаимодействовать. То, что Григорий мог с кем угодно, так это сексуальное отклонение. Вопрос-то в другом. Слово за слово, но договор мы все-таки заключили. При этом Кикимра выказала свою покорность, готовая на любые условия, лишь бы с нее стянули сеть. А когда-то убрали, повела себя согласно договору. Даже больше. Сначала поднялась... Затем поклонилась в пояс, а уже после повела нас наверх на второй этаж. Бес следовал за ней, беззаботно пытаясь презентовать себя с лучшей стороны. Я же шагал, держа руку на ноже. Не скажу, что Марфа вызывала какие-то опасения, как раз наоборот. Просто я привык, что теперь живу в мире, где самая неожиданная вещь может попытаться тебя убить. Хотя сейчас напрямую Кикимора не могла действовать. Мы дошли до просторной спальни, где царил величайший порядок. Идеально заправленная кровать, книги на полках, расставленные по цветам и размерам, стопкой сложные тетради на тумбочке. Однако смутило меня не это. Было в комнате нечто тяжелое, страшное, давящее. Это ощутили все. От молчаливого медьки, ставшего еще испуганнее, до болтливого Гришки, который тут же заткнулся. У меня и вовсе закружилась голова и запульсировала в висках. Последний раз такое было в военном музее Второй мировой где лежало реальное оружие, висела форма и хранились записи дневников. Не знаю, конечно, может, это я такой впечатлительный, но у меня тогда так голову сдавило и замутило, что отпустила только на воздухе. Вот и теперь было нечто похожее. Будто мы стояли на месте, где когда-то очень давно взорвалась небольшая атомная бомба. Фон ушел, выросли деревья, а вот ощущение чего-то ужасного осталось. Она здесь умерла сказала Кикимора. Умирала долго. С хистом. того сильно мучилась. Неужели не могла никому отдать? Задал я простой вопрос. К ней приходили, кивнула Марфа. От воеводы, от семей. Но рубежник имеет право не отдавать хист против воли. Хозяйка считала, что ее промысел очень важный, семейный и должен остаться в роду. Но ее племянница решила по-другому. У меня было несколько вопросов. Что за хист такой? Почему племянница отказалась? Или как умирают рубежники, которые не отдали промысел? Однако было понятно, что это тот максимум, которым способна поделиться Кикимора. И на этом, как говорится, спасибо. Марфа вытащила несколько книг на верхней полке, и моему вниманию предстало небольшое углубление в стене. Эдакий своеобразный тайничок. А что? Разумно. Едва ли случайный гость начнет копаться в книгах. Я на всякий пожарный прощупал всю хистом. Может, там какая-то печать? И это ловушка? Но нет. Видимо, все защитные заклинания закончились вместе со смертью Лады. Оно и понятно, рубежница была Ивашкой, вроде как даже слабее меня. Интересно, что покойница могла предложить для того, чтобы я принял ее подопечную? Первым делом я понял важное. Матвей Зорин делает в жизни что-то не так потому что на полке оказались аккуратно сложенные стопки серебряных монет. Я ощутил себя почти как Гарри Поттер, перед которым открыли его личный сейф. Что забавно, хватило одного взгляда, чтобы определить, сколько тут. 68 монет. Не сказать, чтобы целое состояние. Хватит всего лишь на 3-4 дня бурной попойки всей воеводской рати. Но для скромной жизни Ивашки, который ни на что не претендует, достаточно» еще я нашел небольшую табличку которую видел в руках первого в жизни встреченного кощея ага это чат для ретроградных рубежников которые не хотят идти в ногу со временем если уж даже князь набрал себе айтишников с другой стороны почему нет вещь нужная в хозяйстве может пригодиться надо лишь понять как пользоваться дальше шло кольцо я взял его подкинул несколько раз на ладони легкое Сверкающие. А еще чувствовались какое-то спокойствие и уверенность. Я даже сразу понял, что это за кольцо. Защитное. Артефакт, который способен принять на себя определенную часть удара. Любопытно, очень любопытно. Но что меня заинтересовало еще больше? Очки в тонкой железной оправе стал стенными линзами. Едва я дотронулся до них, как ощутил не просто силу. Мощь! Этого предмета не могло быть у Ивашки. Не того полета рубежница. А еще я не знал, какая сила заключена в очках. На что она направлена? Вот забавно. С кольцом сразу понял. Будто наитие какое-то. Тут же оставалось только гадать. Интересно, а кто сможет определить, что это за артефакт? Веття? Так они вроде торговцы. Что скажешь, Матвей? По душе ли тебе вещи пришлись? «Вещицы хорошие», — обернулся я к Кикиморе. «А тебя не коробит, что они раньше хозяйке принадлежали, а теперь я буду использовать». «На то они и вещи», — пожала сутулыми плечами Марфа. «Не в них память о человеке, да и кое-что прежде другим принадлежало». Внутреннее чувство мне подсказывало, что нечисть сейчас точно говорит об очках. «Блин, вот не будь там даже денег и всего остального, а только окуляры» то я бы все равно попался на крючок. Тянуло меня ко всему неизведанному. Может, потому судьба мне и встречу со спешницей подсунула. Что называется, даже случайности в нашей жизни не случайны, а скорее закономерны. Что ты несешь в мир, тем он и отплачивает. Давай договоримся на берегу, Марфа. Мне вообще кикимора не нужна. У меня полный комплект по нечисти. Порой мне кажется, что даже перекомплект. Я выразительно посмотрел на Гришу, а он не менее выразительно перевел взгляд на митю. Мда, с беса, как с гуся вода. Поэтому я тебя беру на время, грубо говоря, на передержку. Как только смогу другого хозяина найти, так сразу и поступлю. Пойдет? Кикимара задумалась, однако после долгих колебаний все же кивнула. Идет. Только поручкаться надо, Матвей. Пока человек мне не приглянется, служить ему я не пойду. Хорошо. Но и у меня условия. После трех отказов уже мне решать, куда тебя пристраивать. А то так всю жизнь будешь выбирать. Все же хоть чему-то история с риэлторами меня донаучила. Да а то действительно, Марфа, это здесь такая покорная и на все согласная. А когда дел дойдет, может Норов показать. Я этих женщин знаю. В газетах про них читал только и он сам захотеть должен, чтобы взять меня», не сдавалась Кикимора. После непродолжительного заключения нового договора, который включал не особо важные поправки, мы все же пришли к устраивающему всех соглашению. Таким образом, Кикимора оставалась проживать у меня до момента, пока я не найду ей нового хозяина. Я же не буду ее бить и склонять к противным ее натуре действиям. По поводу последнего я думал всякое пошлое все таки сожительство с бесом дало свои плоды оказалось все гораздо прозаичнее кикимора не стряпала, не стирала не убиралась по дому а вот все где надо было шить и прясть это только в путь лично я считал что и последним ее озадачивать не буду что то подсказывало что еще хуже все выйдет покошать уши сами приготовим у меня вон и бес намострячился кошеварить хотя тоже поначалу выкабенивался. В итоге мы все-таки ударили по рукам. Из неприятного меня чуть поцарапали длинные потрескавшиеся ногти. Вот постричь я точно заставлю. Как только мы добрались до двери, вышла небольшая заминка. Мы все покинули дом, а Кикимара осталась внутри, жалобно позвав меня. «Матвей!» Вместо меня по лбу хлопнул бес и сразу объяснил. «Если ее сюда рубежница привела...» то Кикимара, получается, к дому привязана. Как домовой тот же, или банник. Сколько историй было, когда изба сгорит, а нечисть на развалинах живет. «И что? По собственной воле его покинуть не может?» «Почему же? Просто ей вроде как предложение нужно сделать», — сказал бес. «А можно как-то без этого? Я сегодня венчаться не собирался». «Если очень надо, дяденька, я могу». Неожиданно подал голос Митька. «Вы больные оба, что ли?» Искренне возмутился Гриша. «Уважить нечисть надо. Ставишь сапог на порог, говоришь что-то вроде «Домовой, домовой, тут послужил, пойдем и в мой дом». Ну, с небольшими поправками. «И где мне сапог брать?» Марфа выручила и здесь. Когда мы вернулись в дом, она провела нас к гардеробу, где стояла обувь умершей хозяйки. Я выбрал самый высокий красный сапог. Там же не говорилось, что он обязательно должен быть мужским. Кикимора, Кикимора, тут послужила, пойдем и в мой дом. Нечисть словно того и ожидала. Марфа с невероятной ловкостью прыгнула в сапог, демонстрируя в очередной раз наплевательское отношение к физике. Но это ничего, к этому я привык. Затем и бес очутился в подсигаре. Со мной за ворота вышел только Митька. — А что, раз уж он так понравился чужанам, надо пользоваться. — Это что? — спросил Леопольд Валерьевич, указывая на прижатый к моей груди сапог его жены. — Не могу сказать, — с серьезным видом ответил я, — но так надо, для дела. — Раз надо, — кивнул старик, — а что, получилось? — Конечно. Сначала хотел сказать, что катка была изи однако потом вспомнил небольшой беспорядок и разбитый журнальный столик. Еле справился. Очень сильная сущность. Но теперь все будет хорошо, не беспокойтесь. Кстати, Леопольд Валерьевич, может, ваш водитель добросит нас? Конечно, Матвей, конечно. Я садился в машину с легкой улыбкой. В рюкзаке лежали деньги и новые артефакты, в сапоге сидела нечисть, да, немного невезучая, как и я, Но даже бес не смог кардинально испортить мне жизнь. Разве Кикимаре, подобное под силу? Как оказалось, я еще никогда так не ошибался».